«Ничего страшного, милый ребенок», — сказал Бестужев. «Я просто подавился табачным дымом, вот и все». «Мой папа говорит, что табак вреден для здоровья, чистым, звенящим, как хрустальный колокольчик, голоском с о о б щ и л а юное создание». «Но вам стоит об этом подумать, Майнгер. У вас даже слезы выступили на глазах». «Да, конечно», — сказал Бестужев. «Я обязательно подумаю, не бросить ли мне курить». Он прилежно постарался улыбнуться малышке, вышел из парадного и, твердо ставя ноги, пошел по улице, высматривая извозчика. Глава 3 Мореплаватель. Сухопутному офицеру на море тяжко и неуютно, особенно если до этого вообще не имел опыта морских плаваний. Не считать же таковыми две поездки на крохотном суденышке из Питера в Кронштадт. Хорошо еще, что Бестужев, как оказалось, вовсе не подвержен пресловутой морской болезни, о которой он столько слышал и читал неприятного. На его организм, как выяснилось, постоянная качка не оказывала никакого вредного действия, не вызывала тошноты, лишь наводила непроходимую тоску. Вторые сутки он обитал в зыбком мире, где металлическая посуда ползала по столу, как живая, Оставленные на полу штиблеты норовили удрать под койку, а горизонтальные поверхности в любой момент могли перекоситься самым неожиданным образом. За круглым окном в металлической раме, гляди-не-гляди, гляди, простирался все тот же унылый однообразный пейзаж. Темные волны с гребешками пены на гребнях, далекая к р о м к а берега, серое небо с редкими прорехами голубизны. На море стояла промозглая сырость, серая осенняя тоска. А все это именовалось спокойной погодой. Хорошо еще шторма не ожидалось. Правда, иногда думалось, что шторм был бы развлечением после удручающей монотонности этих суток. В приоткрытое окно залетали соленые брызги. Он лежал на узкой койке и курил, благо других дел и не предвиделось пока. Однако надо было на что-то решаться. На Джона Грейтона он проник без малейших хлопот. Майор Хаддок, отныне державшийся чопорно и церемонно... «Ну что поделаешь, м е ж джентльменами произошло небольшое недоразумение, а потом была заключена некая сделка. Только-то и всего дело житейское». Привез его на судно и представил старшему помощнику капитана по фамилии с м а й л с с которым, отойдя в сторонку, о чем-то таинственно пошептался. После чего рыжий, бородатый субъект с фамилией от чего-то показавшейся Бестужеву Диккенсовской, типично Диккенсовской, снизошел к нему без особого интереса, но и без неприязни. Тогда и обговорили все. Это было еще до да, знакомства с Суменковым, а ближе к вечеру Бестужев явился на судно совершенно легально, как пассажир, внесенный в судовую роль. Паспорт Тройкова он разодрал на клочки и старательно ржег у себя в номере, и сейчас фигурировал в качестве российского подданного, как и всю свою сознательную жизнь. А вот только вряд ли существовал где-то в реальности такой военный, Штабс-капитан, пехотный гвардеец Степан а в к с е н т ь е в и ч Заботин, выдуманный господами из британской секретной службы ради обострения русско-австрийских отношений. Сутки он просидел почти безвылазно в своей каюте. Еду приносил неуклюжий худой с т ю а р т то ли не понимавший иных языков, кроме родного, то ли ловко притворявшийся. Еда... как и все остальное, вгоняло б е с т у ж е в о в тихую тоску. Знаменитая английская овсяная каша, простывшая и клейкая, томатный суп, от которого желудок бунтовал, да тяжелая масса, оказавшаяся пудингом. Только мясо и жареная рыба еще как-то годились в пищу, при том, что в чай так и неувиденный им повар Набулькивал столько молока, словно состоял в сговоре с б о к а л е й щ и к а м и получал проценты от израсходованного. А вдобавок, вместо хлеба сухие явно...